Ты не обижайся, но я тут чего-то не добираю, перебила моя собеседница. Я ведь очень мало ходила в школу. Но всё-таки я бы не могла сказать, что все мужчины такие невозможные. Иногда они приносят и радость. Конечно. Иногда. Кстати, ты не ответил на мой вопрос. Давно ли ты знаком с моим мужем? Ай, разве я не сказала? С тех пор уже прошло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 Я всё время думала, что Калли священник. Священник? Да, он говорил так красиво. До него ни один мужчина не говорил со мной так божественно красиво. Он всё твердил, что мой живот это алтарь, а грудь точно орган. И ещё много другого красивого, что только вообще можно сказать женщине.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 большей частью днём, потому что у меня теперь нет никакой работы, и много свободного времени. И ей-богу же, Калли был со мной ужасно порядочный. Каждый раз он мне что-нибудь приносил, но вот о свадьбе никак не хотел говорить. Видишь ли, это у него было больное место. Ну так оно всегда и бывает у женатых мужчин. Да, но ведь он же мне говорил, что он старый хлостяк,